Глава 1071. Течение времени. Небо было прозрачным, по другую его сторону находился покров. Это было понятно исключительно благодаря вышитому на нем рисунку солнца. Рисунок был исполнен весьма посредственно. Вместо идеального круга солнце было овальным, чем-то напоминая огромную зимнюю тыкву. Вдобавок всюду виднелись стежки, словно пришивший эту заплатку постарался исправить положение. Правда, в итоге ничего не вышло. Солнце, чья форма напоминала тыкву, обладало странной силой. Исходящие от него свет и жар проходили через прозрачное небо и достигали земли, где все поросло разноцветными грибами. Причем росли они очень плотно, с высоты птичьего полета невозможно было видеть, где заканчивалось это грибное море. Складывалось впечатление, будто в этом мире не было ни гор, ни морей, только заросшая грибами равнина. Похоже, Луны в этом мире не было, поэтому с наступлением ночи весь мир погружался в кромешную тьму. Под покровом темноты у бесчисленного множества грибов открывались глаза. «Стемнело. Видимо, спит. Ха-ха, можно повеселиться!» «Тише ты. Если разбудишь чертовку, нам всем крышка!» «Верно, верно. Она настоящая ведьма. Своими глазами видел, как она забрала маленького опенка несколько дней назад». «Какого именно? Знаешь, сколько здесь маленьких опят?» Можно подумать, что грибы разговаривали между собой, но на самом деле почти все просто размышляли вслух, отчего стало да нельзя шумно. А потом грибы один за другим начали выкапываться из земли, отрастив ноги и руки, они со смехом стали играть друг с другом, рыхляя без того перекупанную землю. Одним из них был Чэнь Хань. На фоне других грибов он совершенно не выделялся. Землистого цвета с коричневой шляпой, Ван Буэлэ, вошедший в резонанс с его душой, про себя вздохнул. Каждое следующее перерождение все зауряднее и скучнее. Похоже, в нашей жизни ему немного повезло, хотя на самом деле он живое воплощение заурядности. В этот момент Ченихань подал голос. «Может, это был не маленький опёнок? Я видел, как ведьма похитила красного маховика. Господа из опять забрали ни одного из вас!» Посчитав, что он сказал это недостаточно громко, Ченихань запрыгнул на шляпки других грибов в надежде, что его заметят сородичи. Ван Буале было непросто за этим наблюдать. Через его глаза он видел огромную толпу грибов. Эти коротышки показались ему слишком шумными, поэтому он хотел получше изучить небо. К сожалению, Чэньхань не смотрел на небо, поэтому Ван Буэлэ пришлось довольствоваться тем, что есть. Когда его терпение начало таять, внезапно в укрытой мглой мир пролился свет. Свет с неба. Большинство коротышек в панике втянули руки и ноги, закопались в землю и перестали двигаться, превратившись в обычные грибы. А Чэньхань и грибы понаглее просто застыли. В этот момент в грибном мире повисла абсолютная тишина. К счастью, оцепеневший ченихань посмотрел на небо, Поэтому Ван Буэлла сумела видеть, что край покрова был сдвинут. За ним он увидел глаз. Кого будем сегодня есть? Так-так, кто тут себе плохо ведет? Ван Буэлла сразу же узнал голос. Одновременно с этим он заметил, как все грибы вокруг задрожали от страха. Божественное сознание Ван Буэлла дрогнуло. Однако его не удивил ни глаз, ни знакомый голос. В каждой жизни он всегда встречал ее. Цвет этих глаз. Этот голос он ни с чем не спутает. Это была Ван И. Только вот сейчас ее голос показался ему еще более юным. В нем не чувствовалось ни капли злости, лишь детский восторг. Её угроза звучала скорее мило, чем угрожающе, но грибы в силу скудного интеллекта посчитали, что наступил конец света. Быстро выяснилось, что сегодня Ван и была не в настроении собирать грибы. Она полностью сняла покрывало, отчего стало очень светло. Теперь Ван Буало увидел мир снаружи. Это была та же комната, что он видел в прошлый раз. Внутреннее убранство почти не изменилось, однако ее отца, седовласого мужчину, нигде не было видно. Сама Ван и действительно стала еще моложе. Ее волосы были собраны в два пучка. Сжимая в одной руке покрывало, она надула губки. Выглядела она очень мило. «Вышить, Луну, что-то сложного. Папа сказал, что у меня не получится. Хм, на свете нет ничего, с чем бы не справилась Ии. Верно я говорю?» Девочка опустила глаза на грибы внизу, Те боялись пошевелиться, но после вопроса они согласно зашумели. Нестроенный хор голосов скорее напоминал негромкий гул. Ван Буолэ не смотрел ни на грибы, ни на довольную Ван И. Его божественное сознание вылетело наружу, чтобы осмотреть комнату. Он хотел выбраться наружу. После пережитого в шестой жизни Чиньханя больше всего на свете он хотел именно этого. Очевидно, это было неосуществимо. В данный момент он не мог этого сделать, что не помешало изучить комнату. Она была обставлена довольно просто. На полу валялись игрушки, ничего необычного. Тут он вновь услышал, как вон и сказала. «Палящее солнце, течение времени, предрассветный час. Примечание переводчика. Созданные в линием техники. Какие же они сложные. Я выучила палящее солнце, но как работает течение времени? А предрассветный час так вообще невозможно освоить. Папа может ими пользоваться, но он такой один». «Не верю, что на свете есть кто-то еще, способный постичь течение времени предосветный час». Необычная тональность в голосе Ван И привлекла внимание Ван Боле. Божественное сознание переключилось с комнаты на девочку. «Лапуля, что с тобой случилось?» «Подумал Ван Боле. Вскоре у него дрогнул разум, ибо побурчав немного, Ван И опять попыталась использовать магическую технику, называлась она «Течение времени». Руки Ван и казалось, сплетали невидимые нити, которые насильно меняли магический закон, делали невидимое материальным. По пространству стало распространяться рябь. Там, где она проходила, время как будто текло быстрей. Когда она добралась до грибного мира, чувство быстротечности времени стало сильней. Казалось, прошли годы. «Это магический закон времени», — понял Ван Боле. Он знал, что среди магических законов мира самые загадочные повелевали пространством и временем, Мастеров, владеющих этими законами, было совсем немного, но каждый считался всемогущим. Что до практиков, отведенного им срока обычно не хватало, чтобы постичь эти магических закона, они были чрезвычайно сложны, да и их изучение чуть ли не считалось запретным. Особые планеты пространства и времени встречались даже реже, чем дао-планеты. За всю свою жизнь Ван Бола прикоснулся к этому запретному знанию благодаря темному сну, который мог частично считаться частью магического закона времени. Ван Буэлэ больше не видел ничего вокруг себя. Его божественное сознание и душа сосредоточились на нитях магического закона времени в руках Ван И. Девочка раз за разом пыталась их сплести, но ничего не выходило. Ван Буэлэ продолжал наблюдать. Он сам не заметил, как вокруг появились едва заметные эманации очень слабого резонанса с нитями в руках Ван И. «А, ничего не выходит. Ненормальная магия. Ее невозможно выучить». Пока Ван Буэлэ постигал увиденное, Ван Ивнеф не сдержалась.